Лонг-Айлендский серийный убийца. Дата рождения неизвестна. Псевдонимы прозвища: Убийца из Гилго, убийца с Гилго-бич, Приморский серийный убийца, потрошитель с Крейгслист. Особенности: проститутки и Количество жертв от 10 до 16. Время совершения убийств. Вероятно, с 1996 по 2016 годы. Дата ареста не идентифицирована. Способы убийства — удушение. Места совершения преступлений — Нью-Йорк, США. Статус — неопознан и не задержан. Биография. Лонг-Айлендский серийный убийца был известен под множеством имен, но его настоящую личность не смогли раскрыть до сих пор. Предположительно, он ответственен за убийство до 16 человек за 20-летний период, а его жертвы обычно оказывались связанными с проституцией. После убийств преступник выбрасывал трупы на оушен Parkway вблизи пляжа Гилго, Оук-Бич и государственного парка Джонс-Бич. Мало что может быть более ужасающим, чем свирепствующий серийный убийца, ускользающий из рук полиции. В целом в списке не было даже убедительного подозреваемого. Считается, что Лонг-Айлендский серийный убийца мог орудовать вплоть до 2016 года, заставляя полицию изо всех сил привлекать любые возможные источники в попытках найти и поймать этого убийцу, прежде чем он убьет снова. Убийство Считается, что лонг-айландский серийный убийца может стоять за преступлениями от 10 до 16 человек в период двух десятков лет. Причем большинство его жертв занимались проституцией. Тела обычно выбрасывались на Ocean Parkway, территории около Лонг-Айленда. Всего было обнаружено 10 наборов останков, некоторые из них лишь частичные, и многих убитых так и не идентифицировали. Марин Брейнард Бранс пропала с Лонг-Айленда 9 июля 2007 года. Будучи эскортницей, она находила клиентов посредством рекламирования своих услуг через интернет, что распространенная практика в этом бизнесе. Ее тело нашли в декабре 2010 года. 10 июля 2009 года из Бронкса исчезла Мелисса Бартелами. Она тоже рекламировала себя онлайн. В ночь своего исчезновения жертва была с клиентом, который перечислил за ее услуги 900 долларов прямо на банковский счет. Бартеллами пыталась дозвониться до своего бывшего парня, но не смогла. Другой из эскортницей, размещавшей рекламу на крейгс оказалась Меган Уотермен из штата Мэн. Она пропала 6 июня 2010 года. Тогда девушка сказала своему бойфренду, что пошла погулять. Она не вернулась, а ее останки обнаружили в декабре 2010 года. Проститутку и героиновую наркозависимую Эмберлин Костелло убили 2 сентября 2010 года в Северном Вавилоне, штат Нью-Йорк. Незнакомец, по-видимому, предложил ей за сексуальные услуги полторы тысячи долларов. После ухода на встречу с мужчиной девушка пропала без вести. В июле 2003 года исчезла 20-летняя Джессика Тейлор. Ее туловище без рук и головы нашли 26 июля в восточнее Гилго-Бич. Девушку опознали по анализу ДНК. Другие части тела Тейлор обнаружили в мае 2011 года. Она тоже работала проституткой. Хронология совершения убийств. 28 июня 1997 года. Персики. 19 ноября 2000 года Джейн Доу 6 июль 2003 года Джессика Тейлор 20 лет 9 июля 2007 года Марин Брейнард Бранс 25 лет 6 июля 2010 года Меган Уотермен, 22 года 10 июля 2009 года милиса Бартеллеми 24 года 2 сентября 2010 года Эмберлин Костелло, 27 лет. 4 апреля 2011 года. Джон Доу. 4 апреля 2011 года. Бэби Доу. 11 апреля 2011 года. Джейн Доу, 3. 11 апреля 2011 года. Джейн Доу, 7. Возможные жертвы. 3 марта 2007 года. Вишни. 17 мая 2011 года, Таня Раш, 39 лет. 1 мая 2010 года, Шеннон Мария Гилберт. 16 марта 2013 года, Наташа Юго, 31 год. Подозреваемые. Профиль. Мужчина европеоидной расы возрастом от 20 до 40 лет, имеет доступ к мешковине из Рогожи, может обладать знаниями в области правоохранительной деятельности, может иметь связи в правоохранительных органах. Джоэл Ривкин. Многие предполагали, что Джоэл Ривкин, действовавший серийный убийца в том районе в то время, может быть Лонг-Айлендским убийцей. Тем не менее, хотя Ривкин признался в других убийствах, собственную ответственность за совершенные на Лонг-Айленде преступления он отрицает. Бывший начальник полиции Джеймс Берг. Семья Шеннон Гилберт выдвинула предположение, что Берг может быть ответственным за убийство. В ноябре 2016 года начальника полиции осудили за попытку сокрытия того, что он избил мужчину, который украл из его автомобиля сумку, оказавшуюся полной порнографии и секс-игрушек. Больше никаких улик, указывающих на возможность или способность совершения Бергом этих ужасных убийств, нет.